Спускаясь по улице Ломоносова к площади, Вероника продолжала с любопытством осматриваться по сторонам и невольно замурлыкала песню группы «Браво». Этот город самый лучший город на земле, он как будто нарисован мелом на стене. Магазин Аза, вот здесь можно и продукты купить, до дома рукой подать. Поляна в полуподвале – это явно алкомаркет. Почта – банк через дорогу, Модос – женская одежда. И тут же таблички, внимание, сход снега с крыши. Сейчас они выглядели совершенно неуместно. Несмотря на дождь, было тепло. Этот город, просыпаясь, смотрит два облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход. И куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается прохожий и за пять минут, Помогая человеку верить в чудеса, Распускаются фонтаны прямо в небеса. Ника зашла в вазу, чтобы купить бутылочку воды и спросить, как пройти к центральной площади. Продавщица, отчитывая сдачу, ответила, что центральная площадь – это следующая после юбилейной. Ника забила маршрут в телефон и решила, что пройдется пешком. Меньше километра. О таких расстояниях в Питере она и не слышала. Спустившись на юбилейную площадь, Вероника подумала, почему некоторые блогеры так рьяно пессимизируют в Оркуту, не жалеют для своих репортажей черной краски и выбирают самые неприглядные виды для фотографий. При желании, подобные пейзажи можно найти и в любом городе, даже в блистательных столицах. Тот же Илья Варламов. Тревер-блогер, признан инагентом на территории РФ. Наверное, ни разу не сфотографировал Воркутинский театр, горный колледж, основательное, добротное, ухоженное здание. А вот знак на повороте с площади на центральную улицу, ведутся дорожные работы, настилают новый асфальт. Ника увидела через дорогу главный вход в главную городскую библиотеку с блестящими витринами, новеньким крыльцом, явно модельную нового стандарта. Чем не подходящие виды для репортажа о далеком заполярном городе? А какой красивый дворец детского творчества? Или кинотеатр «Каскад»? Такой в Питере смотрелся бы презентабельно. За зеленью сквера возвышается семиэтажная громада – гостиница «Воркута». Это здесь, в кофейне, назначил ей встречу Сергей Ашкоков. Детский городок у сквера радует взгляд яркими красками, резными теремками с кофе и выпечкой, тележками с мороженым, удобными добротными скамейками, а посередине возвышается декоративное дерево, возле которого выстроилась целая очередь желающих сделать селфи. А вот и остановка, где нашелся искомый маршрут. Центральная площадь ТРЦ 67 параллель. «Почему бы это не сфотографировать и не поставить свой рассказ о Воркуте? Зачем обязательно выискивать недостатки и делать вид, будто в городе ничего больше нет?» «Здесь конечная высадка», — пояснил ей шофер новенького сверкающего микроавтобуса. «Посадка вон там, через дорогу, возле Воркута уголь». Ника перешла дорогу, полюбовавшись огромным во всю глухую стену одного из домов баннером. «Настоящие мужчины всегда в цене». Плечистый молодой человек в спецовке крепко и бережно держал на руках миловидную блондинку. Возле внушительного здания Воркута уголь стоял на посадке такой же новенький, щеголяющий свежей краской и надраенными окнами микрик, в котором уже сидела человек 10 «Девушка, если вам в торговый центр, то вот молодой человек сейчас поедет», улыбнулась Ники, прохожая пожилая женщина. «Барышня, так едем или нет?» Водитель, уже начав закрывать двери, придержал створку. «Едем, конечно, что за вопрос?» Ника вскочила на подножку и сразу нашла себе место у окна. «Барышня! Приятно звучит! Учти этого лапотного женщина, которая сейчас так прочно вошло в обиход, что где его только не услышишь. терпить не могу, когда так обращаются. Еще один бал в плюс в аркуте Ее жители более тактичны, чем жители средней полосы». Она полезла за кошельком. «Оплата при выходе!» – улыбнулся водитель и отрулил от остановки. В салоне было тихо. Люди разговаривали между собой вполголоса, Никто не орал в телефон, не обсуждал громогласно. А я ему говорю, а он мне отвечает, а она мне сказала, а я ей ответила. И даже девочка лет пяти, сидевшая на коленях у матери, не без умолку, не дрыгала ногами и не пыталась испинать спинку переднего сиденья. При этом затравленной жестким воспитанием она не выглядела. Просто такое поведение было для нее естественно. «Мам, а ты купишь мне шарик с кошкой?» – спросила она, облизывая леденец на палочке. «Ты их коллекционируешь?» – ответила мать. «У тебя уже в комнате целый зоопарк». В другом месте этот диалог звучал бы примерно так. «Ма, купи шарик!» «Нет, я сказала, хватит ныть! Почему? По кочану! Села и замолчала, а то сейчас домой пойдешь и никуда больше со мной не поедешь. И закончилось бы все слезами ребенка истерикой у мамаши. А у северян не заведено чуть что драть глотку. Видимо, это объясняется суровым климатом. Когда зима длится большую часть города, орать просто опасно. Тут же застудишь связки. И, наверное, когда живешь в таком суровом краю, не захочешь разоряться по каждому пустяку. На одной из остановок на сиденье рядом с водителем запрыгнул мужчина лет 45 и заговорил с ним, как со старым знакомым. «Как ваши ничего?» «Да, как обычно. Еще 12 ездок сегодня. Все на маршруте. Сегодня Иваныч с больника вышел. А у нас вчера пять было. Два часа на улице загорали, и опять вызов ложный». «Молодняк, небось, дурит. Думают, очень круто, когда по твоему звонку целый комплекс останавливается». Добольно да накладно это нам выходит. Прикинь, время было самое ходовое, народу полно, и тут снова здорово. На сколько миллионов наказали центр? А ваш хозяин что думает? Ты у него спроси, я почём знаю. Яркий, переливающийся всеми оттенками солнечного спектра комплекс футуристической формы Ника увидела издалека. Он возвышался над тундрой и на фоне пасмурного неба казался еще ярче, словно сошел с картины Гогена. От его теплого колера словно стало светлее. К нему вела широкая ровная подъездная дорога. Перед комплексом на кольце отдыхали еще три микроавтобуса. Четвертый стоял на посадке. Остановочные павильоны были того же солнечного цвета, что и здания. Новенькие, явно отапливаемые. Отдельная дорога тянулась к парковке параллели, чтобы посетители, имеющие личный автотранспорт, подъезжали сразу к зданию, не мешая движению микроавтобусов и не наезжая на пешеходов. Второе ответвление тянулось к служебному входу для грузовых машин и фур с товаром. Широкая аллея вела от павильона высадки к центральному входу. Ник отметила, что к планировке прилегающей территории владелец параллели подошел очень серьезно и смог грамотно организовать удобный доступ для всех категорий посетителей и подвоза товаров. В других комплексах ей доводилось видеть, что при наличии превосходной парковки пеший доступ ко входу затруднен. Люди делают немалый крюк в обход или несутся, нервно оглядываясь через парковку, лавируя между автомобилями. И от ближайшей остановки приходится отмахать изрядный кусок. А при дождливом климате это малоприятно. Здесь же никому не приходилось выскакивать из-под колес или бить по тормозам и заполошно бибикать. Никто никому не мешает. Вдоль пешеходной аллеи выстроились симпатичные киоски с кофе, свежей выпечкой, мороженым, напитками и безделушками. Отгорожена просторная площадка для курения под навесом с урнами-пепельницами на фигурных литых ножках и скамейками. На широком крыльце автоматических дверей весело пританцовывают две девушки в национальных костюмах народа коми и раздают рекламные листовки. Тут же вышагивает ростовая фигура медведь. Язычным голосом приглашает отведать бизнес-ланч в новом ресторане на фуд-корте со скидкой 50% всем, кто успеет в счастливый час. По крыльцу носится расторопный подросток и сует всем в руки буклеты гипермаркета. Заходите, ищите зеленые ценники, скидки до 80%. Заученной скороговоркой протараторил он, всучив яркую брошюрку Вероники, и тут же умчался дальше. — Товары по зеленым ценникам! Заходите! Суперские скидки! — раздался его голос уже издалека.